Доковый враг. 1 марта в Севастополе армия и флот присягнули новому царю. Курьер, прибывший из Петербурга, вместе с известием о вцарении Александра II привёз и новые назначения. Вице-адмирал Нахимов вступил в должность военного губернатора Севастополя и командира Севастопольского порта. Старый самодур адмирал Станюкович Назначался членом адмиралтейств совета в Петербурге и поспешил покинуть Севастополь. Вся власть над крепостью, флотом и морскими учреждениями Севастополя сосредоточилась в руках одного Нахимова. В этом все видели залог того, что оборона пойдёт ещё успешнее, чем шла до сих пор. Война продолжалась, и смерть уносила новые жертвы. 2 марта не стало защитника Алаховского кургана Истомина. Он погиб, возвращаясь на курган с Камчатского люнета. Адмирал шёл по гребню траншей. "Ваше превосходительство, садитесь в траншею, здесь очень опасно", сказал Истомину командир люнета Синявин. "Эх, батюшка, я давно числю себя в расходе. Всё равно от ядра никуда не упрячешься". В этом мгновении раздался выстрел с английской батареи, и ядро оторвало Истомину голову. Гибель Истомина глубоко опечалила Нахимова. Оборона Севастополя потеряла одного из своих главных деятелей, воодушевлённого постоянно благородной энергией и героической решительностью, писал Нахимов брату покойного Константину Ивановичу Истомину. Даже враги наши удивляются грозным сооружениям Корнилова бастиона и всей четвёртой дистанции, на которую был избран покойный как на пост самый важный и вместе самый слабый. По единодушному желанию всех нас, бывших его сослуживцев, мы погребли его в почётной и священной для черноморских моряков могиле. В том склепе, где лежит прах незабвенного адмирала Михаила Петровича Лазарева, и первый в мести высокая жертва защиты Севастополя, покойный Владимир Ильич Корнилов. Я берёг это место для себя, но решил уступить ему. 8 марта прибыл на северную сторону новый главнокомандующий Горчаков с большим штабом. Равнодушно выслушали защитники Севастополя речь главнокомандующего, в которой он высказал уверенность, что скоро неприятель будет изгнан из Крыма. Горчакову не поверили, ибо знали его за человека нерешительного, опускающего руки при первой неудаче. Новый главнокомандующий объезжал войска, здороваясь с ними вежливым голосом. Солдаты удивились и голосу его, и тому, что новый главнокомандующий в очках. Они сразу прозвали Горчакова «моргослепом». Моряки не знали Горчакова совсем и приняли его появление с ледяным безразличием, считая, что это дело армейское и их мало касается. Французы неожиданным ударом заняли стрелковые окопы перед камчатским люнетом, а на следующее утро, 9 марта, начали громить люнет из пушек «моргослепом». полевых орудий и небольших мортирок, поставленных в траншеях. Под защитой артиллерии французы осмелились вести работы днём и заложили вторую параллель траншей, угрожая и окопы, захваченные ими накануне, поворотить против камчатского люнета. А окопы эти находились всего в 100 шагах от Камчатки. Из французских окопов назойливо тявкали мортирки, посылая на люнет гранаты. Нахимов и тот Лебен на совете с начальником войск левого фланга обороны генералом Хрулевым решили наказать французов за их дерзость, устроив ночью сильную вылазку и разрушить траншеи неприятеля. Горчаков, хотя и неохотно, согласился на вылазку. Предстояло большое дело. На вылазку назначили несколько батальонов пехоты, всего до шести тысяч штыков. Главный удар решили направить прямо в лоб французов от Камчатского люнета. Для того, чтобы рассеять внимание неприятеля, предпринимались одновременно с главной вылазкой против французов две маленькие против английских батарей. Начальник батарей под Малаховым курганом на скате Докового оврага, лейтенант Будищев, взял на себя распоряжение вылазкой против батареи Гордона. У Будищева было только 50 стрелков-матросов, вооружённых штуцеры, и 4 роты греческого батальона. Будищев вызвал охотников. Откликнулись солдаты из резерва Волынского полка и матросы с третьего обостиона и Малахова кургана. Когда вызывали охотников, Тарас Макраусенко как раз привёз на Корниловский бастион дубовые кряжи для постройки блиндожа.